Глава восьмая «Вернулся!» — кричит Дунг, кидаясь на шею. «Как будто я на месяц уезжал, всего-то два дня». «Спокойно, не надо таких эмоций», — осаживаю девушку. «Проходи, я сейчас всех позову, поужинаем». За столом собираемся все вместе, степенно обсуждаем последние новости, начиная Дунг, как хозяин. Белый Лотос заинтересован в одежде из мастерских Братства. Предложили поставки высококачественных материалов. Вот. А сразу они так не могли? На халяву захотелось. В общем, теперь клянутся в дружбе навек и все такое. Продолжают ребята. Кач идет ударными темпами. Терпению корейцев можно позавидовать. Натравили доморощенных магов на мобов гораздо ниже их уровнем, чтобы поднять ранги и потренировать. Никакого лута и в помине нет, зато абсолютно безопасно. Получается, временно работает без всякой оплаты. Заставили проникнуться. У меня новостей как бы нет. Говорю, что тренировки следует проводить как можно интенсивней. Но здесь я пока перекладываю ношу на лотос. Один я не потяну решение этого вопроса. Что, мне, как типичному попаданцу, организовывать свой клан, который чуть ли не сразу должен начать всех гнуть, Не прокатят такие хотелки, за пару дней не организуешь, если только это не будет клан из пары человек. Напарники через наш чат, чтобы не нервировать хозяев, рассказали, что игроки Белого Лотоса интересовались у них таинственным человеком, что живет в имении, крайне желая пообщаться. Понятно. Справедливо считают, что именно я виновник всего. Правда, что ты вызвал демона, который разрушил форт Белого Лотоса? «Вещи, которые мы разбирали, оттуда, что ли?» Интересуется Света. «Оттуда!» Игнорирую первую часть, фактически подтверждая. В ночь опять пошли по данжам. Опять оставил Дунг дома. Углубились в лес. Применяю шепот леса. Массы подсветок вокруг. Тревожу ребят. Через чат объясняю ситуацию. Отзываем конников. В лес. И потихоньку двинулись вон в том направлении. Там разрыв. Я вперед. Черныш за мной. Статуэтка незаметности и все сферы стихий во внутренние слоты. Колодец в мешок. Поскользили. Продвигаемся все ближе к цели засветки. Адреналин щекочет нервишки. Ни разу еще на меня не охотились. Цель двинулась в сторону дороги. Прислали сообщение о нашей внезапной пропаже? Встречу его здесь. У стоящего на месте гораздо больше шансов первым обнаружить идущего. Черныш чуть в стороне, на подстраховке. «Ага, вот и товарищ, пройдет правее меня». Увидел его. На встроенной карте подсветился желтым. Такого обозначения не знаю. Срочно форум. Договор о ненападении. Усиленно пытаюсь сообразить, кто и как мог заключить со мной договор, о котором я не знаю. Я же член братства. Значит, и на меня распространяется договор с Белым Лотосом. Сообщил своим. Думаю, что делать дальше?» Пошел следом. Корец встретил ребят, показывает пустые руки, типа мирный, и заливает по-английски. Я подошел тихонько сзади и на ушко нежно сказал "Я он". Это у них за место нашего мяу. Хинтай с тентаклями недоделанные. Самый смак, что кошка у корейцев до сих пор животное со странной биографией. Они их не очень уважают. Не так давно истребляли, до сих пор употребляют в пищу. И она у них на вроде демона, ломающего судьбу. Особенно какие-то мрачные поверья связаны с их Новым Годом, до которого не так далеко. Игрок застыл. Пошел на выход. Прибежали другие игроки-корейцы, но он уже растаял. «What do you want, my dear friends?» Кстати, затараторили со скоростью пулемета. Stop, friend, слоули». «Типа, потише, я записываю». «В общем, клан Лид приглашает меня на рюмочку чая». А оно мне надо? Лично мне абсолютно нет. Но в разрезе вопроса братства придется. Party for my friends in the dungeon. Составьте компанию ребятам в подземелье. Ок. Суют мне свиток гостевого кланового телепорта. Боюсь надолго. Дальше без меня. Весь лут забираете себе. Поняли? Поняли. Давай. Поговорили с Ким Гу. Лидером белолотосников. Никаких секретов ему не выдал. Он остался недоволен. Еще бы. В конце разговора предупредил его, что считаю Белый Лотос ответственным за жизни членов Братства, когда они находятся вместе с ними. Если не так, прекращаем прокачку. Гимку ответил утвердительно, пообещав выделить дополнительные две сотни игроков, если Братство будет сотрудничать исключительно с его кланом. Предлагайте хорошие условия. Договоримся. В убыток себе работать никто не будет. На следующий день в Ульсане с утра прошел первый дождь, мощный ливень с громом и молнией. Сразу после него в воздухе разлилась необыкновенная свежесть. Я же думал, что надо было попробовать воспользоваться ситуацией и устранить кого-нибудь из местных конкурентов. Вот только я до сих пор не соизволил ознакомиться со списком. Сходил к папаше, узнал. Оказывается, всего одно братство – белый окунь. слабое. но имеет три корабля и этим вредит торговле темного моря. В свете недавнего отказа от торговли ширпотребом явно несоответствие, но поправить не успели и никакие доводы на Донго не действуют, надо уничтожить и все. Вот с китайским красным драконом другая история. Кровавая вражда, давняя, беспощадная и бессмысленная. Поинтересовался, что можно поиметь с Акуней? Крафтом они не занимаются, только торговлей и перевозками. Люди преданы своему братству, переходить не будут. Таким образом, можно отнять только три корабля. И вы мне морочили голову с торговыми войнами? Решается в два хода. Когда уходят их корабли, известно? Нет? Так надо узнать хотя бы примерно. С какого уровня могу взять умение поток маны для ее передачи? С 50-го. Придется поднять. Братья собрались в поля вместе с игроками Белого Лотоса. Войны и маги пока тренируются на разных локациях. Маги поднимают ранги в безопасных для них низкоуровневых. Воинов таким образом не прокачаешь. Их ведут на подходящие по уровню. Танкуют игроки, братишки наносят урон. За их здоровьем следят жрецы клана. Маги Белого Лотоса контролируют ситуацию. Отправляюсь с группой воинов, где находится Дунк и Никам. Захватил из личной комнаты набор посвященного. Прибыли в живописное место. Разлом огненного хаоса. Опять ват. Каменная пустыня, потоки лавы, обязательные мостики. Перенастроил ошейник. Чернышу расти не дам. Геноцидим бесов, демонов. Встречаются и Работал просто в идеальных условиях. Привезут цели. Кого надо, поддержат в заботливых рутах. Помогут с дамагом. Дунг. С ее школой льда вообще полное раздолье. За день с братьями и ночь с друзьями набил уровни, очки вложил в жизнь. Их все равно будут снимать при обратном снижении. К тому же без диковинок здоровье прилично просело. Стоит чуть поднять его. Светлана, увидев мой рост левела, перед выходом в ночь прислала описание своего умения на 48 уровне. Довольно сильная групповая лечилка. Многие друиды продолжают пользоваться ей в дальнейшем. Приподняться всем? У Дмитрия на полтиннике оглушающий удар становится доступен. Ладно, давайте попробуем. Минус в этом решении – станем доступны ПК-шарам сотого уровня. С неделю выжидали, пока в море не выйдет самый большой корабль белых окуней. Лишь после его ухода начались авральные сборы. На дело пойдут лучшие из братства, в том числе Дунг, Дунг, Никам. Следом за нами выйдет торговое судно под фрегат. как поддержка и на случай форс-мажора, например, встречи с красным драконом или агрессивными игроками. Его скорость позволит не сильно отстать от нас. Трехмачтовый клипер к тому времени полностью отремонтировали. Он усилен силой древа и даже немного модернизирован, по моему разумению. Грузовые трюмы сделали универсальными. С помощью легких деревянных перегородок можно организовать каюты, тем самым поднимая вместимость до 70 членов экипажа. Игровые условности начинают слегка бесить. На палубе, в носу и на корме, практически в орудийных башнях поставили 4 катапульты, по две на борт, и 6 скорпионов, могущих стрелять на любой борт, больше чисто физически не влезло. С наименованиями орудий убийства тоже не все просто, причем это пришло из реала, путаница возникла уже давно. Под катапультой понимается большой тяжелый станковый арбалет. стреляющий утяжеленными болтами до 600 грамм. А вовсе не камнеметная машина, стреляющая по навесной дуге. Для таких устройств есть историческое название – анагр. Скорпион – станковый арбалет с расчетом из двух-трех человек, имеющий большую силу натяжения, большую дальность стрельбы и большую скорострельность за счет разделения обязанностей. Один целится и стреляет, второй с помощью ворота относительно быстро натягивает тетиву, Третий вкладывает болт и подменяет второго при усталости. Болты либо обычные, либо слегка увеличенные. Борта корабля увеличены по высоте, дополнительно укреплены листами стали. За ними будут прятаться стрелки и маги. Началась погоня, о которой предполагаемые жертвы еще не знали. Отвернули дальше в океан. Нужно по возможности остаться незамеченными. Надо подгадать так, чтобы окуни не смогли уйти в гавань, в безопасные воды. Штурман ювелирно выводит нас на них, подловили в удачном для нас месте. Высокий каменистый берег далеко выдающегося в море мыса. Деться некуда, выброситься на сушу не получится. Воины встают за наши пушки и достают свои арбалеты. Предварительная артподготовка. Убавляем парусов, наша потенциальная скорость гораздо выше. Заходим со стороны ветра, чтобы иметь преимущество в возможности маневра. Дунг в одиночку не сможет перекрыть всю площадь корабля антимагическим щитом. В помощь ему становится Дунг. Я буду их магической батарейкой, передавая ману с помощью потока. От стрел и болтов прячемся за башенками и надстройкой. Сближаемся. Пошел обстрел дальними заклинаниями и болтами из танковых арбалетов. Как много мажут. Что стрелки, что маги. Реальных стрель при волнении моря мы не проводили. А попробуй попасть. когда тебя ежесекундно тянет и толкает в разные стороны. Вроде бы, по статистике, до компьютерной эпохи лишь около 2% снарядов попадали в цель. Не надо удивляться, что у нас тут еще меньше. Из пушек пока попаданий в корабли вообще не было. Просто продолжаем. Когда-нибудь, чисто из законов вероятности, количество перейдет в урон противнику. Лавируем. Подходим ближе. Метров 45 до борта. Теперь гораздо лучше. Маги начали применять имеющиеся площадные заклинания. Два мага белых окуней работают в холостую. Наши щиты исправно принимают на себя их потуги. Началась редкая стрельба с их стороны. Арбалетами они не укомплектованы. У нас же теперь каждый воин имеет его. Маги противника не выдержали соединенного напора 12 наших. Неписи просто не берут в поход много магов. Неудивительно, что игроки постепенно уничтожают игровых моряков. Прекратить массированный обстрел, переход на точечные заклинания. Сначала выбить тех, кто с арбалетами, и пару лучников. Это единственные опасные враги на расстоянии. Есть, готовы. Лучники полетели с рей вниз. Один на палубу, второй вообще за борт. Вопрос захвата практически решен. Заливаем подавляющим огнем всех на том корабле. Сближаемся. Полетели крюки. Воины перескакивают на палубу чужого судна. Никам в тяжелой броне впереди. Залихватски орудует мечом. Как бы его не порезали от куража и неопытности. Захват произведен. Пленных нет. Селяви. Двонг делит команду. 20 человек поведут приз в порт. Ложимся на обратный курс. Теперь главное довести без потерь. Два корабля прямо по курсу. В качестве личного переводчика у меня дунг. Мага-жрица за время обучения подняла один уровень. Набор опыта у обычных неигровых персонажей по другому алгоритму. Готовимся к отражению возможной атаки. Войны разбирают болты из кладовых. Магом я вливаю ману по пробку. Зачем тратить эликсиры? Один из кораблей наш. Второй – мелкая шхуна. Причем корейского же клана. Только не из Ульсана. как я выяснил с помощью девушки. Несмотря на то, что на ней максимум могут быть 20 игроков, они уверенно заливают наш торгаш с 50 членами экипажа магией и собираются идти на штурм. Преимущество в магах, на что я не замедлил указать замглаве братства. Курс на них, надо отпугивать мелких хищников. На агрессоре обеспокоились. Приняли влево, чтобы при необходимости уйти от погони. А если мы пройдем мимо, продолжить атаку. «Право руля. Курс на пересечение». Там поняли, что им нечего здесь ловить. Начали заваливаться еще левее. Но мы не на обычном торговом судне. У нас один из самых быстрых кораблей. Уверенно сокращаем расстояние, пока тени встали в попутный ветер. Теперь нагоняем еле-еле. Донг кипит от негодования. Начинает работать магией, подталкивая судно. И требует от меня подпитки. — Уважаемый Дуонг, нам не стоит далеко отделяться от наших двух кораблей. Гоняться за этим можем очень долго. Они тоже начали разгоняться магией. Сейчас это не нужно. Тем более, с другой стороны виден еще один парус. — Нет, вперед, и хоть ты тресни. Властью боевого вождя братства даю команду на разворот, не слушая гневных криков замглавы. — Не он меня на должность ставил, не ему меня снимать. — Приказываю. — Облегченный улучшенный болт на катапульту. Дунг дублирует, она слушает меня, а не отца. Мы теряем ход, паруса частично убраны, чтобы не сделать оверкиль при резком повороте в попутном ветре. Пока корабль поворачивается бортом, примеряюсь к качке, пытаясь выяснить закономерность болтанки. Не, нереально выцелить, придется чисто на удачу в их сторону. Шхуна в секторе прицела, наш корабль на волне возносится в высшую точку. Пользуюсь секундой невесомости и посылаю болт чуть вперед по ходу противников. Летит, летит, разогнанный пинком под зад. Результата не видно. Нас разделяют уже метров 250. Скорее всего, не попал. Согласно логам, никакого урона не нанесено. Фиг с ним. Это ни капли не важно. А вот то, что другой корабль целится на наших, это неприятно. Пак Дунг Ву... задумчиво рассматривал подарок, прилетевший с большого корабля Неписи и на излете угодившую мачту. Морской Волк за год активного каперства впервые встретил такого непонятного противника. Обычно они справлялись даже с превосходящими их по численности не игроками. Сегодня же повезло, что удалось уйти, хотя если бы не корабль с другого курса, Кипер продолжил бы преследование, и тогда непонятно, кто бы взял верх. вполне возможно что под парусами уйти бы не удалось резво догоняли эликсиров маны много спросил он своих шестерых магов практически треть состава смотря для чего хочу посмотреть что у них там случится вдруг сможем подойти в решающий момент и поживиться рискуем если этот большой вновь погонится за нами там начали применять магию воды для разгона мы издалека рулевой ложись на обратный курс есть капитан Мы спешим навстречу нашим кораблям. Они изо всех сил бегут под нашу защиту. Неизвестные товарищи настроены очень серьезно. У них боевой двухпалубный фрегат. В корпусе на нижней палубе есть специальные порты, откуда из-под прикрытия можно стрелять всем, чем хочешь. Хоть стационары ставь, хоть лучников, хоть магов. Успеваем прикрыть наших своим корпусом. Встречный корабль китайский. Это понятно по иероглифам названия. Очень наглый тип, промышлять так близко от берегов дружественной Кореи. Заканчиваем разворот, оставляя китайцев по левому борту. Они сближаются. Явно уверены в своем превосходстве. Отгоняю наших еще дальше, чтобы была свобода маневра. Антимагические щиты включить. Подпитка пошла. Пушки. Огонь по готовности. Маги. Под болты противников свои глупые бошки не подставлять. Костанули и спрятались. «Войны, готовьсь! Из своих арбалетов пока не стрелять!» Мощные магические удары обрушились на оба корабля. Щиты выдерживают. «Эх, нам бы еще несколько таких, как Дуонг и Дунг. Они у нас самые продвинутые в рангах. Остальные максимум подмастерья. Сам я колдовать не могу. Занят поддержкой щитовиков. Зато могу командовать». «Войны, приготовились! Долго не выцеливать, все равно не попадете! Стреляем в силуэт! Два, один, залп! Двадцать болтов бесформенной кучей полетели в сторону врага. Лишь штук пять попало в створ. Один нанес урон. Успех. Маги, разом, приготовились, огонь. Перегрузили щит одного из магов. Схлопнулся. Теперь для нового включения он требует отката в пять минут. Часть дамага прошла постоящим на палубе. Они режут угол. Решили сразу идти на абордаж. Перестрелка им стала невыгодна. Войны, огонь. Пушки. Попадите хоть раз. Для чего я вас ставил? Вместе. Залп. Чудо. Случилось. Болт катапульты прошил голову игрока-мага насквозь, убив того критон. Позже можно будет нарисовать первую звездочку на станине левой носовой катапульты. Мы также берем правее, пытаясь сохранить дистанцию. И... Огонь! Огонь! Огонь! Огонь! Сбить щиты! Уничтожить магов! «Скорпионы! Фокус вот этого мага! Он держит антимагический щит!» Войны противника сомкнулись вокруг него, закрывая чистоколом своих обычных щитов. Не получилось. «Бляха-муха! Не просчитался ли я?» Скоро полезут на абордаж. И тогда, в свалке, у противника больше шансов. И уровень их воинов выше наших, и по числу их чуть больше. «Шестьдесят против пятидесяти. Мы двадцать человек перевели на приз». Максимальная скорость. Торговцу заходить с другого борта противника, готовиться к абордажу. Может быть, совместными действиями с двух сторон сможем им противостоять. Антимагия у китайцев упала, не иначе как моими горячими матерными молитвами. На палубу обрушились огненные дожди, град и снежная буря, раскидывая игроков: Убить рулевого! из-за страха ревуя! Он впитал в себя залп нашей магии и арбалетов. Хватило бы на пять смертей минимум. «Отваливай!» — команда нашему рулевому. Мы медленно расходимся, продолжая закидывать их магией. Смотрю, никам готовится к абордажу. Такой смелый и отважный. Во внутренних помещениях тебя порубят в капусту, братан. «Отставить! Арбалет в руки и стрелять!» «Дунг! Переходишь на лечение!» С лекарями в братстве натуральная беда. Маги, работаем по корпусу. У кого магия огня, пробуем поджигать паруса. За край не высовываться. Я думаю, они захотели взять на абордаж второй корабль. Но ни к чему хорошему это не приведет. Игроки возродятся, а братья нет. Поэтому никакого сближения. Работаем на дистанции, щедро вливая дамаг. Верхняя палуба свободна. Оставшиеся в живых убежали вниз, скрываясь от потоков магической бейки. «Наивные. Думают, что мы будем атаковать их. Мне это не нужно. Конечно, захватить такой фрегат очень неплохо, но, к сожалению, пока не по нашим силам. Магов у китайцев почти не осталось. Надо воспользоваться этим. Ни в коем случае не дать им снова поставить антимагический полок. Поэтому собрал магов неподалеку от себя, поочередно накачиваю их маной. В перерыве сам кастую масс заклы на вражеское судно. Наш торговец отозвал обратно». Китаяйцы могут в порыве отчаяния попытаться захватить его, когда их судно начнет разваливаться. Моя магия адского пламени неплохо себя проявила, хорошо поджигая паруса. Против нее обычная защита от огня не столь действенна, видать. Не так далеко маячит Ташхуна, что напала на наш второй корабль. Освободимся здесь, попробуем догнать их. Э, -э, э, не понял. Вы что, мысли умеете читать? Подняли все паруса и дали деру. Капитан? Умная скотина. Сообразил, что ему тут ничего не светит, и улепетывает, пока есть возможность. Вон, даже магия себе слегка помогает, чтобы убраться как можно дальше, пока мы заняты. Китайцы прислали мне письмо с иероглифами. В их логах я тоже прохожу, как наносящий ущерб. Единственный игрок, остальные неписи. Решили попробовать договориться? Нет. Никаких разговоров договоров не будет. Что такое? Зам главы крайне недоволен. «Понял, что я не собираюсь захватывать фрегат, он вам сильно нужен, уважаемый Дунг Хён. Даже с неизбежными смертями братьев дошло наконец, что к чему? Ну ладно». «Огонь! Огонь! Живее!» Слышен треск. Центральная мачта начала заваливаться. «Хорошо, что не в нашу сторону». Пришлось убрать почти все паруса. Лежим практически в дрейфе. Китайцы начали выбегать из трюма и прыгать за борт с другой стороны. «Думаете, я дам вам уйти?» Нет уж, как говорится, «На дно!» Красавец-фрегат переламывается пополам, скрещивая фок и бизань мачты. И тонет. Еще с полчаса потратили на тщательное прочесывание акватории и расстрел выживших. Привлекли и второе судно. На нем, кстати, от действий корейского клана есть потери. Пятеро воинов. Как бы мстить не пришлось за убитых. Хотя, чисто практически, какая выгода получится от убийства игрока? Да никакой.